Она упомянула про это своей приятельнице мисс Лукас. «Пожалуй, — ответила Шарлотта, — не так уж плохо в подобном случае обманывать свет, но иногда такая скрытность таит в себе угрозу. Если женщина прячет свою склонность столь же успешно и от предмета этой склонности, она может промедлить и не успеет привязать его к себе».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 Элизабет сказала, «Не кажется ли вам, мистер Дарси, что я минуту назад с большой тонкостью упрашивала полковника Фостера дать для нас бал в Мэритоне? С большим пылом. Обычно для прекрасного пола стоит речь зайти о балах. Вы так строги к нам. Сейчас настанет ее черед подвернуться упрашиваниям», — сказала мисс Локас. «Я намерена открыть фортепиано, а ты знаешь, Лиза, к чему это приведет?»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 Чуждые претензии и нарочитости доставила своим слушателям куда больше удовольствия, хотя играла и в половину не так умела. А Мэри после завершения очень длинного концерта была рада снискать похвалы и благодарность, заиграв шотландские и ирландские мелодии по просьбе своих младших сестер, которые вместе со старшими Лукусами и двумя-тремя офицерами устроили танцы в одном конце залы.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 Полагаю, он уважит вас на полчасика. — Мистер Дарси сама учтивость, — сказала Элизабет с улыбкой. — Поистине, но ну соблазн так велик, — дрожайшая мисс Элиза, — что нам не следует девиться его уступчивости. Но кто бы устоял и не ангажировал столь неотразимую даму? Элизабет лукаво улыбнулась и отошла от них. Ее отказ отнюдь не уронил ее во мнение мистера Дарси. И он думал о ней не без восхищения, когда к нему подошла мисс Бингли.